Арахимов, весьма довольный доставшимеся ему на дермавщину богатыми трофеями, грудой разнообразного оружия и целой табун коней, крикнул Сухову вслед: "Спасибо тебе!" "Не за что", ответил Сухов, не обернувшись, только приподняв слегка руку. Он уходил не спеша, но и не медля, нормальным походным шагом. К нему подскокал на арабском красавце шахти Саид. Сдержав горячего коня, он поехал рядом с суховым шагом, провожая его. Конём Абдулы хотели завладеть почти все красноармейцы из отряда Рахимова. Каждый попытался поймать и подчинить коня себе, но тот никому не дался. Саид же завладел им без всякого сопротивления. Может быть, он знал какие-то особые слова, которые и прошептал ему на ухо, а может быть, сам конь решил, что владеть им достойны только такие воины, как Абдула и Саид. Саид долго ехал рядом с Суховым, молчал, полный благодарной и признательности восточного человека к тому, кто спас ему жизнь. Наконец Сухов повернулся к Саиду и потрепав погриве его красавца, как у нас просил. Так как с Джевдетом может помочь? Нет, Джевдет мой, ответил Саид. Встретишь не трогай. Что ж, тогда счастливо, улынулся на прощание своему боевому другу Сухову и пошёл дальше. Саид, остановив коня, долго смотрел ему вслед. Белое солнце поднималось все выше и выше, застыло в зените, поливая бескрайние пески яростным светом. Барханы тянулись от горизонта до горизонта. Шуршак и готочками проскочила ящерица. И вновь все стихло, погрузившись в полуденную тишину. Небо и песок были одинакового цвета белесо-желтого. Добравшись на очередной бархан, Сухов взглянул налево, туда, где далеко-далеко ярко-синим лоскутом виднелось море. Определил направление своей гипотенузы и двинулся дальше по пустыне, на примиг. Он тут же предался сладостным воспоминаниям. Увидел, как навстречу ему шла Катя, неся на карамысле полные вёдра студёной воды. вода клохалась, сверкая на солнце. Внезапно где-то позади и в стороне раздались выстрелы. Прекрасное видение тотчас исчезло, и Сухов насторожился. Он подумал: "А вдруг там Саид сражается с Джевдетом? Саид один, а у Джедета много людей". Сухов повернулся, И пошел на звук выстрелов. Он шел и представлял себе, как он внезапно появится и поможет Саиду, как потом удивленный Саид задаст ему тот же вопрос, который сам Сухов задавал Саиду в таких же обстоятельствах, и как здесь очутился. И Сухов, так же как и Саид, спокойно ответит: стреляли. И пилок. Федор Сух. К конце концов встретился со своей любимой и драгоценной Екатериной Матвеевной. Несмотря ни на что, она дождалась его. Они зажили счастливо и нарожали детей двоих мальчиков и одну девочку. Но в России 20 века не могло быть долгой счастливой жизни. В 41 году разразилась самая губительная война в истории человечества. Сорока пятилетнего Сухова призвали в армию, и он вновь отправился воевать, теперь против немцев. Но это уже другая история. Если даст Бог, мы со временем расскажем и о ней. Конец. Необходимо заметить также, что и спустя несколько лет после прощания с Суховым его горем не распался. Пасённые им женщины остались неразлучными. А владев специальностью бетонщиц, бывшие жёны Абдулы всем гаремом отправились на строительство канала в Голодной степи. Они самоотверженно трудились под руководством неизменной Джамили, их бывшей старшей жены, а теперь знатного бригадира и героя труда. Проживали они также все вместе дружной семьёй в одной из комнат ОС ЖКВ, что обозначало общежитие свободных женщин Красного Востока. Конец книги. Читала Людмила Лерёнова.